Романа Макарши, наставление 11. Будьте тем, кто вы есть. Нечему снисходить или проявляться. Необходимо только потерять эго. То, которое есть, всегда здесь присутствует. Даже сейчас вы то, и не отдельно от него. Пустота, видимо, вами. И вы находитесь тут, чтобы видеть ее. Зачем ждать? Мысль я еще не увидел. надежда увидеть и жажда обрести что-то. Все это работа эго. Вы попали в телке, эго. Оно говорит все это, а не вы. Будьте собой и только После рождения вы что-то приобрели, но полученные должны также вернуть. Поэтому оставьте все это многословие. будьте тем, кто вы есть, узнайте, кто вы есть, и оставайтесь сами собой, атманом, свободным от рождения, смерти и возвращения. Как познать себя? Познать себя, себя, значит быть собой. И разве можно сказать, что вы не знаете себя? Вы не видите собственных глаз, и не имеете зеркала, на это ведь не повод для отрицания их наличия. Подобным же образом вы осознаете Атман, хотя он и не является объектом. Разве вы отрицаете свое «я» в невоспринимаемое, как объект? Высказывание «я не могу познать себя» означает отсутствие Атмана в терминах относительного знания, ибо, ибо настолько приучено к этому знанию, что такое, что отождествляете себя с ним. такое ошибочное отождествление создает трудность узнавания очевидного я, так как оно не является объектом. а потом вы спрашиваете как человек должен познать себя. Вы говорите о бытии бытии чего? Ваш долг быть, а не быть этим или тем. Я есть то, что я есть, заключает всю истину. А метод практики суммируется двумя словами. Быть спокойным. Быть спокойным с больших букв. Что означает спокойствие? Оно означает уничтожение вашего «я» маленького. Ибо любое имя и форма являются причиной волнения. Отбросьте представление, что «я» есть это и то. Все, что требуется для постижения себя, это быть спокойным. то может быть легче. То есть виде самопознание достичь проще всего. Изучение и познание заслуживает только истины человека. Обратив к ней внимание, следует ревностно постигать ее в сердце. Это знание себя откроется только сознанию, безмолвному, ясному и свободному от деятельности возбужденного и страдающего ума. Познайте, что сознание, которое всегда сияет в сердце, как бесформенный атмос, я – и которое познается пребывание в тишине, отсутствие мыслей о чем-то как существующем, так и несуществующем, одно есть совершенная реальность. Поскольку самоисследование часто начинается с вопроса Кто я, многие традиционные приверженности Адвайта считали бы сказание Я из Брахман ответом. и занимались своему умом повторением этого мысленного решения. Шри критиковал такой подход, говоря, что ум, постоянно занятый повторением готовых решений вопроса, не сможет погрузиться в их источники и исчезнуть. По той же причине он был кричащим к тем, кто пытался повторять «Кто я?» как мантры, ибо, по его словам, ум подхода упускает главный в самое Вопрос «Кто я?» не является ни приглашением анализировать ум, и делать выводы его природе. не мантрической формулы. Это просто инструмент, который перемещает направление внимания от объектов мысли и восприятия к тому, кто мыслит и воспринимает. Решение вопроса «кто я?» нельзя найти ни в уме, ни умом, поскольку единственным правильным ответом является переживание, отсутствие ума. Описывая происхождение Я-мысли, вы иногда отмечал, что та поднимается к мозгу по каналу, начинающемуся центра в правой стороне груди. Он называл этот центр сердечным центром и говорил, что я мысли снова возвращается сюда и исчезает, когда опускаются в атмы. При сознательное переживание атмас Имеется ощутимое осознание этого центра, как источник обоих, ума и мира. Источник ума или я может быть обнаружен только вниманием к я мысли а не концентрацией на какой-то особенной части тела. Направление внимания на этот центр служит хорошей практикой концентрации. Медитация на сердце – эффективный путь достижения Атмана. Следует медитировать на сердце, как оно есть. Сердце, как оно есть, не локализовано. Это всепроникающий Атман, и осознать его подлинную природу можно только будучи Опыт Атмана содержит осознание сердечного центра, концентрация на нем не результируется в переживании Атмана. Ищите хозяина изменчивых мыслей, и вы найдете, что они появляются только после Я-мысли. Держитесь за Я-мысли, и они утихнут. Проследите, где источник я мысли, и останется только Атман. Не лучше ли говорить «я высочайшее бытие», чем спрашивать «кто я?» Кто утверждает? Должен быть кто-то, кто это делает. Найдите его. Но разве медитация не лучше, чем самоисследование? Медитация подразумевает умственный образ, в то время как исследование касается реальности. Первое объективно, тогда как последнее субъективно. В этом вопросе должен быть научный подход. Тщательно сторониться нереально. и разыскивать реальность, это научно. Нет сомнений, что метод Пхагуна прямой, он так труден, что мы не знаем, как его начать, есть непрерывно запрашивать, кто я, кто я, подобно джапе или мантре, то он становится скучно. Другие методы располагают чем-то предварительным, определенным, в чем можно начать, и затем двигаться шаг за шагом. Но в методе Пхагуна этого нет, и поэтому Сразу искать Атман, ну, пусть и напрямую, затруднительно. Вы сами признаете, что это прямой метод. Он не только прямой, но и доступ. Если так легко искать чуждое, то разве может быть трудно идти к собственному «Я»? Вы спрашиваете, откуда начать? Нет ни начала, ни конца. Вы сами находитесь и в начале, и в конце. Если вы здесь, а то где-то в другом месте, вам нужно достичь этого атома, то, -то вам можно рассказать, как отправиться в путешествие, передвигаться, и как, наконец, достичь его. На что можно ответить, если вы находясь прямо, прямо тут заявляетесь, поп поп хочу попасть сюда. Как не начать путь, как сюда, добраться, тоже относится к человеку, который ищет себя, он всегда атман и что иное. В этом прямом методе, как вы сами назвали его, при запрашивании, кто я, нужно сосредоточиться внутри себя, где возникает и я-мысль, корень всех остальных мыслей. Поскольку атман не снаружи, а внутри вас, то и следует не уходить куда-то, нырнуть вовнутрь. Что может быть легче в к себе? Некоторые же обратятся только к вечаре магам, марке путь исследования, спросят, вы хотите, чтобы я познавал или понимал то-то и то-то? Но кто есть познающий и видящий? Какой бы другой метод ни выбрать, или всегда будет от этого не уйти. Следует найти, кто делатель, без чего садхана не может быть завершена. Поэтому в конечном счете все должны прийти к выяснению, кто я. Вы жалуетесь, что для начала практики нет ничего предварительного или определенного. Но вы имеете я, чтобы начать ее. И знаете, что всегда существуете, в отличие от тела. не воспринимаемого в глубоком сне. Метод открывает, что вы существуете даже без тел. Мы отождествляем «я» с телом, рассматриваем атман, имеющим тело и ограничения, и отсюда все наши беды. Следует просто прекратить отождествлять атман с телом, формами и пределами, и тогда мы познаем себя, как Атман, которым всегда являемся. Должен я думать, кто я? Вы уже знаете, как бьет ключом я мысль. Прилепитесь к ней и найдите ее источник. Могу я узнать путь к этой цели? Следуйте только что услышанному. И увиденном, и увидите. Я не понимаю, что надо делать. Если есть что-то объективное, путь можно показать объективно. Этот путь субъективен. Но я не понимаю, что. Вы не понимаете, что вы есть Пожалуйста, укажите мне путь. Если необходимость показывать дорогу в глубинах вашего собственного дома? Путь внутри вас. Вы сказали, что сердце — центр атмана. Да, оно единый высочайший центр Атмана. И не надо сомневаться в этом. Я находится в сердце позади дживы или эгоистического «я». Расскажите, пожалуйста, где оно расположено в человеческом теле? Сердце не осознать умом. Его нельзя осознать и воображением. Когда я говорю, что здесь есть центр, указывая на правую сторону груди. Единственный прямой путь к осознанию – прекратить фантазии, пытаться быть собой. После реализации автоматически почувствуете, что центр именно здесь. Это тот центр сердца, который писание Писании «Хритгуха» – пещера сердца, «Аруп» – милость, «Улам» – сердце. Именно этот центр древний подразумевает, говоря о сердце. Да, конечно. Но вам следует пытаться скорее иметь, чем локализовать его э, его переживания. Когда хотят видеть, то безразлично, где расположены глаза. Сердце всегда открыто, если вы хотите войти в него. И беспрестанно поддерживает все ваши движения, даже неосознаваемые. Возможно, правильнее говорить, что Атман – это само сердце, чего утверждать, что он пребывает в сердце. Фактически, Атман является самим центром. Он везде сознающий себя как центр самосознавания. Чистое сердце неделимо. Оно не имеет частей, формы, состояний. Понятие внутри и снаружи. Для него не существует левого и правого. Чистое сознание, которое есть сердце, обнимает все, ибо нет ничего вне или отдельного от него. Такова конечная истина. С этой абсолютной точки зрения сердце, адм или сознание не может иметь определенного особого места в физическом теле. На каком основании? Тело само является проекцией ума, а ум – ничто иное, как слабое отражение лучезарного сердца. Как может то, включающее все, само быть ограничено крохотным участком внутри физического тела, являющегося только бесконечно малым феноменальным проявлением единственной реальности? И именно снисходя до уровня обыденного понимания, для сердца определенно определено некоторое место в физическом теле. Тхьяна, медитация, выполняется вами, о вас и в вас. Она продолжается там, где вы находитесь, а не вне вас. Поэтому вы центр Тхьяны. а он и есть сердце. сомнение поднимается только, когда вы отождествляете его с чем-то осязаемым физическим. Сердце и не понятие не объект для медитации но. но место медитации Атман пребывает в совершенном одиночестве. Вы видите тело сердце, И этот мир тоже находится в нем. Нет ничего отдельного от сердца. Поэтому все виды усилий располагаются только здесь. Вы говорите, что «я» мысль возникает из сердечного центра. Следует ли нам искать его ее источник там? Советую вам искать Откуда поднимается «я» в вашем теле? Сердце – это еще одно имя для реальности, и его нет ни внутри тела, ни снаружи. Для него не может быть понятий «внутри» и «вне», ибо оно только одно и существует. Сердце не является ни физическим, не являются физическими, не нужно медитировать ни на правой, ни на левой стороне груди, нужно медитировать только на атмане. Каждый знает «я есть», но кто этот «я»? Его нет ни внутри, ни вовне, ни справа, ни слева. «Я есть» — это все. Оставьте в покое понятия «правый» и Они относятся к телу, а сердце есть атман. Осознайте это, и тогда сами увидите. Нет необходимости знать, что такое сердце где оно. Сердце сделает свое дело, если вы погрузитесь в поиск одного. То, которое является источником всего, в котором все живет и внутри которого все окончательно погружается, и есть сердце. Как представить себе такое сердце? Зачем вам что-то представлять? Нужно только видеть, откуда восходит я, то, из которого во мне изливается все мысли, воплощенном существ, звать сердцем, а все описания его — это лишь игра ума. На расстоянии двух пальцев, где-то около 4 сантиметров, от средней линии нужен только поиск, кто их. Одно и то же проходит и через глубокий сон, и через бодрствование. Однако в последнем случае имеется несчастье усилий, избавиться от них. После глубокого сна на вопрос «Кто спал без сновидения?» вы отвечаете «Я». Сейчас вам дается совет крепко держаться за это «Я», ибо тогда вечное бытие само откроется. Суть состоит в исследовании «Я», а не в медитации на сердечном центре. Не существует внешнего или внутреннего. Оба этого понятия означают либо одно и то же, либо ничего. Конечно, имеется также и практика медитации на сердечном центре, это только практика, а не исследование. Однако лишь тот, кто медитирует на сердце, может оставаться сознающим при исчезновении активности ума в его тишине, тогда как медитирующие на других центрах не способны к этому и делают выводы о спокойствии ума. только после того, как он снова стал активным. Какое бы место тела не рассматривать в качестве обитерия Атмана, он появится в этом месте благодаря силе такого мышления. Священное сердце — единственный приют для возникающего, утекающего я. Познаете, что хотя и говорить за существование сердца, как внутри, так и снаружи, Но с точки зрения абсолютной истины, его нет ни там, ни там, поскольку тело, появляющееся как основание различия внутри и снаружи, только представление мыслящего ума. Сердце, источник, есть начало, середина и конец всего Сердце, верховное пространство, совершенно не имеет формы. Оно и есть свет истины.